Глава 4. Часть 27. Первый месяц 2015 года проходил непривычно спокойно. Закрытые двери пустующих кабинетов, двадцатиметровый кабинет, дверь которого приходилось постоянно запирать, так как теперь он предназначался только для одного нашего, набивающего полный черный чемодан бумагами героя. Каждое утро января теперь не начиналось вовремя. Так как торопиться успеть приехать в офис не было никакого смысла, да и желания. Все чаще наш ежедневно переслушивающий песни группы Кино герой планировал свой день так, чтобы с утра приехать прямо в суд, в котором будет проходить очередное заседание и не возвращаться в офис после последнего заседания за день. Таким образом, с потерей чувства коллектива терялась какая-то внутренняя трудовая дисциплина. Но как бы странно это ни показалось, на качество работы все это нисколько не влияло. Конечно, когда приходилось готовить много документов, например, на неделю вперед, нашего ответственного относящегося к своим обязанностям героя ничто никуда не торопило, а договоренность с охраной здания располагала оставаться в офисе столько, сколько потребуется. Как такового прямого начальства над нашим неспешно работающим уже в должности главного специалиста судебного правового центра управления судебной работы и регионального контроля департамента по протенциозно исковой работе блока прямого подчинения героям в офисе не было. Лишь постоянная переписка во внутренних электронных ресурсах напоминала о том, откуда капает зарплата на карту. Все чаще, оказываясь в соседствующем кабинете отдела урегулирования убытков, наш, нередко прохлаждающийся на рабочем месте герой, беседовал с богатырем, придерживая в голове информацию от Шепелявого. Молоденькая, в очках с толстыми ринзами и квадратной пластиковой оправой, сотрудница отдела была временно от своего новоиспеченного мужа, потому, видимо, общение с ней стало еще более милым и по-настоящему дружеским. Вот ты все время рассказываешь про своих подружек, видео показываешь с ваших вечных посиделок. А скажи, можешь меня с кем-то познакомить? спросила наболевшим нашу усевшаяся напротив молоденькой сотрудницы герой. Да, ты знаешь, без проблем. Только мне нужна вводная информация. Скажи, сколько ты зарабатываешь? отвечала молоденькая девушка, разблокировав свой новенький топовый телефон. Э, в смысле? А причём тут это? Удивлялся наш возмутившийся про себя герой. Ну, понимаешь, если ты зарабатываешь месяц двадцать тысяч, я могу тебя познакомить вот с этой девочкой. Если сорок, то с этой. Ну, а если больше семидесяти, то вот с этими. Протягивая телефон и показывая в нем фотографии девушек, говорила молоденькая сотрудница. Как-то это странно. Такое ощущение, как будто с сутенером разговариваю. Просто ошалев от услышанного, произнес наш рассматривающий фотографии девушек герой. Ну, а ты как хотел? Я своих подружек просто так тоже не отдам. В смысле? Я и тебе каждый месяц должен процент отстегивать?» Совсем уже обезумел от ее слов, спросил наш явно возмущенный герой. Ой, ну зачем же каждый? рассмеялась молоденькая сотрудница. Ну ладно, а если я скажу, что я больше семидесяти зарабатываю? Ты мне как? На слово поверишь, или тебе нужно будет справку из налоговой предоставить? Или, может, два ндфл подойдет? "Что за бред?" смеясь, продолжал наш, находящийся в шоке герой. "Слушай, но не хочешь знакомиться с такими красотками, так и скажи. Я же тебя не заставляю. Ты сам спросил." "Да причём тут это? Я понять не могу. Ты серьезно? Главное, ориентируя этих девушек в зарплату в месяц." А что, они такого умеет, что не умеют те, которые готовы за двадцатку в месяц встречаться? Конечно, серьезно. И про зарплату я не говорю. Я спрашиваю, сколько ты зарабатываешь. Тут девушки из хороших семей. Вот эта в музыкалке училась, родители у нее коммерсанты. У них есть определенные потребности, к которым они привыкли. Ну, например, вот эта хочет в ресторан такой-то ходить не менее двух раз в месяц. Плюс им же следить за собой нужно. Вот, посмотри, какая красотка. А это же все поддерживать нужно. И стоит это денег? Ну, тогда мне совсем становится интересно. Сколько же зарабатывает твой муж? Ой, ну у нас другая история. Я правда не знаю, но каждый раз, когда залазью к нему в карман, всегда нахожу там стопку пятитысячных купюр. Разговор прервался звонком на рабочий телефон. И наш, продолжающий переваривать услышанный герой, ушёл в свой кабинет. Размышляя о словах молоденькой сотрудницы. Ну да, теперь мне становится все более и менее понятно. Муж по локоть в мазуте на станции машинистами занимается. Жена в страховой работает. Крестной жены возглавляет экспертную организацию. С начальником прекрасные отношения. Часто мне повторяют, что, мол, с богатырем дружить нужно. Ладно, нужно с ним поговорить. А то что получается, все зарабатывают, а я зарплату получаю. Не откладывая разговор в долгий ящик, наш пребывающий в странном смятении герой снова зашел в соседний кабинет и попросил выйти с ним богатыря. Тебя ознакомить с кем-то или нет? спрашивала молоденькая сотрудница. Спасибо, но я вынужден отказаться от ваших услуг, пребывая в какой-то непонятной обиде, ответил наш будто переставший чувствовать себя герой. Через пару минут, оказавшись вместе с богатырём на улице, наш закуривающий сигарету герой начал рассказывать тему, которую не так давно ему накинул шепелявый. Ну и вот, готов он за это отдавать пять процентов от суммы выплаты. Да сейчас как раз та ситуация, когда компания платит, и ей не интересно податься в суд. Только вот стоит это по стандарту десять процентов, а не пять, как ты говоришь. Ну, вообще да. Конечно, десять, но клиента мой. Ну так что, мне давать отмашку? Распилим по-братски пополам наше вознаграждение. Ну ладно, только мне лишние люди на работе не нужны. Пусть через тебя бумаги подает». Разворачиваясь в сторону офиса, отвечал богатырь. Алло, привет. Разговор есть. Кажется, я надумал. Где встретимся? Звонил Шапеляеву, наш закуривший еще одну сигарету герой Начало февраля принесло с собой уведомление от службы судебных приставов о возбуждении исполнительного производства по одному из судебных решений, сумма задолженности по которому составляла 230.986 руб. 94 копейки. Сразу же обратившись к ним с заявлением о рассрочке уплаты задолженности, наш, лично приехавший к своему приставу герой, пытался разговаривать с ней предельно вежливо. И на словах пояснял текущую финансовую ситуацию. Пристав пояснила, что будет действовать в рамках закона, не разубеждая нашего внимательно выслушивающего ее героя в том, что оплату по реквизитам приставов он может производить раз в месяц в посильной ему сумме. Буквально через пару недель первые документы, полученные от Шепеляева, были переданы нашим улыбающимся героям богатырю Тот, в свою очередь, Лично завел два новых убытка и пообещал выплаты по ним в течение десяти рабочих дней. После получения информации о первой же выплате Шепелявый уже на следующий день передал десять процентов от нее нашему держащемуся за челюсть герою. "Ты ещё зубы леш, Соля?" безучастно поинтересовался Шапелявы. "Да, есть такое дело. Надо бы на прием сходить к стоматологу". Отвечал наш, чувствовавший ноющую боль зуба уже второй день герой. Ну, теперь можешь хоть весь рот починить. На днях я тебе еще пару дел передам. Распилив с богатырем по десятке. Наш мучающийся болью герой отправился к знакомому стоматологу для того, чтобы определиться с лечением зуба. Врач, впервые встретившись с нашим ноющим вслух героем в качестве пациента, оказал всю необходимую помощь после предложения, так сказать, осметить все виды работ и стоимость материалов для того, чтобы полностью починить рот. Как высказался наш довольный происходящим герой, делал необходимые снимки, водил к необходимым специалистам и, спрогнозировав курс, составлял график лечения, распределив месяц посещений, озвучив сумму оплаты, Знакомый врач принял скрепляемое рукопожатием согласие от нашего прикидывающего откуда он возьмет 80 тысяч рублей героя.